Из низа груди крещетого торчали вены, артерии, кусок пищевода, откуда сочилась жидкость, не особо похожая на кровь. При этом ученый стремительно терял силы. Поэтому мне пришлось остановиться, навалиться на каталку и перевязать это все четырьмя узлами. То ли настоящие, то ли искусственные вены артерии были скользкими и, подергиваясь, норовили выскользнуть из пальцев. Но я справился, после чего выкатил тележку в коридор, и, едва не вырубаясь от слабости, дотолкал ее до соседней двери. Обстрел не прекращался, наоборот, стал сильнее. Еще один кусок бетона, проломив навесной потолок, рухнул рядом со мной. А тут еще у бюста профессора сердце остановилось. Это хорошо было видно через вскрытую грудную клетку. «Ну твою ж, маму! И как я теперь открою дверь кабинета Захарова, когда на ней кодовый замок?» «Спасибо препарату, который ввел мне академик», Иначе я рядом с Кречетовым лёг и помер с ним синхронно. Крючило меня так, словно все мои внутренние органы решили выяснить, кто из них главнее, и устроили неслабое месилово. Особенно доставалось мозгам и лёгким. Голова разламывалась изнутри, как скорлупа, из которой вот-вот вылупится птенец. А лёгкие просто периодически забывали, как дышать. И чтобы им напомнить об их прямой функции, мне приходилось, открыв пасть, принудительно втягивать в себя воздух, как выброшенная на берег рыба. Но тем не менее я справился. Одной рукой взял осклизлое сердце профессора и принялся сжимать-разжимать его на манер кистевого тренажера. А пальцы другой руки я положил на его лицо, там, где тройничный нерв расположен ближе к коже, и надавил со всех оставшихся сил. Реаниматолог из меня хреновый, не на Но я точно знал, что боль — неплохой стимулятор жизнедеятельности. И если она так эффективно развязывает языки самым несговорчивым, то посредством ее, наверное, можно заставить умирающего вернуться к жизни. Неважная такая концепция, конечно, но делать кречетовое искусственное дыхание рот в рот я не собирался ни под каким видом. Пусть лучше подыхает нафиг. Слава Зоне, я не ошибся. Легкие профессора трепыхнулись. В уже закатившихся глазах мелькнуло некое подобие мысли. «Кот!» – прохрипел я. «Кот от двери! Быстро!» «На все!» – еле слышно прошептал профессор. «Что?» «Жми на все сразу! Я так эту дверь запрограммировал, когда комплекс был в моей власти!» Дальше я слушать не стал, отпустил осколезлый профессорский мотор и нажал на все десять кнопок обеими ладонями, измазанными в розоватой искусственной крови и моей личной блевотине. Помнится так, я в лихие молодые годы открывал первые кодовые двери подъездов с механическими кнопками, срабатывавшими от такого нехитрого трюка. Видать, профессор в те времена грешил чем-то подобным, потому что методика сработала. Толстая бронированная дверь бесшумно отворилась, и я, гремя каталкой, ввалился в кабинет, обставленный в старинном стиле. Красивый резной стол, кожаное кресло с деревянными подлокотниками в виде львиных лап, массивный книжный шкаф из красного дерева, забитый книгами в кожаных переплетах, большие картины на стенах в золоченных рамах. Но мне было не до красот в стиле ампир. Я еле на ногах держался и совершенно не понимал, Какого ктулху мы приперлись сюда? Напоследок полюбоваться на нарисованных полуобнаженных дам, перед которыми выпендриваются мускулистые греческие гоплиты? И чего теперь?» — поинтересовался я, вновь берясь за сердце и небритую физиономию профессора. «Картины!» — простонал он. Видимо, я нажал на тройничный нерв слишком сильно. «За ними!» — и вырубился, несмотря на мои реанимационные усилия. Но мне было достаточно услышанного. Отлипнув от каталки, я доковылял до ближайшего, может, даже и шедевра изобразительного искусства и довольно невежливо сковырнул его со стены. Притом еще и неловко, надев гоплита в распуфыренных доспехах на острую спинку кресла. Послышался треск холста. Эх, жизнь антикварная. Кто-то лет двести назад рисовал, старался, потом искусствоведы и сей шедевр с лупами обнюхивали, цену ему годами накручивали на аукционах, а тут приперся грязный сталкер Хоринак трясущимися руками. И за одну секунду уже не шедевр это, а раскрашенная рваная тряпка. да Но мне было нисколько не жаль несчастного гоплита, насаженного на кресло. Не до него совершенно, когда перед тобой открывается подобное сокровище. За картиной находились стеклянные стеллажи, плотненько так набитые артефактами. Я уже видел подобное в одной из комнат этого комплекса. Захаров, помнится, показывал. Но подобное, не более потому что эта сокровищница была богаче в разы, в десятки раз. Я из того, что на полках лежала, видел вживую от силы четверть. Про другую четверть слышал и на картинках видел, а оставшаяся половина артов была мне совершенно неизвестна. Но того, что я знал, хватило, чтобы взять с полки небольшой красный камешек, обжигающий пальцы холодом, и переложить его к колбу на несколько секунд. Этого вполне хватило, чтобы по телу разлилась бодрость. Резко появилось желание жить, куда-то бежать, с кем-то бороться. Неважно с кем, главное, чтобы было куда неуемную энергию деть. Адреналин – арт забавный. Сначала наполняет человека безудержной дурью, а потом, если переждать немного, надеясь подзарядиться побольше, через некоторое время дарит такой отходняк, что жить не хочется, хоть реально в петлю лезь. Потому и цена ему невелика» сталкером проще для настроения стакан спирта дернуть, чем рисковать потерять сутки, валяясь в жестокой ломке. Странно, что Захаров поместил его к себе на полку с дорогущими артефактами. Может, как раз для такого случая, чтобы кратковременно стимульнуться, когда совсем не Однако я помнил и о Кречетове, который мог еще пригодиться мне живым, так как знал этот научный комплекс гораздо лучше меня. Поэтому я метнулся к столику, на котором лежал практически умерший бюст, и с силой вдавил слегка поблекший артефакт между бровей Кречетова. Интересное это, конечно, занятие – наблюдать за действием некоторых артов. Например, сейчас под бледной кожей ученого во все стороны от адреналина заструились красные черви, проникли под закрытые веки, алым высветили под ними глазные яблоки и потекли себе дальше, внутрь черепа. А в следующее мгновение Кречетов пришел в себя. Широко раскрыл глаза, в которых прессали красные искры, посмотрел на меня и сказал, «Ну и чего ты тут стоишь?» «Сплясать рекомендуешь?» – поинтересовался я. «Действовать рекомендую», – нахмурил брови обрубок Кричитова. «Кстати, я рад, что ты не превратился в красноглазого обугленного урода, как было предсказано Гретой в ее фильме. Примечание. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон черного сталкера» литературной серии «Сталкер». «В каком фильме?» – не понял я. неважно — Потом объясню, времени нет. Сам бы мог догадаться, что под всеми этими картинами тайники давно бы уже все поснимал. — Если такой догадливый, самый идеи снимай, — огрызнулся я. — Смешно, — буркнул ученый, скорчив кислую мину. Откровенно говоря, мне его не было жалко. Вряд ли кто-то в здравом рассудке будет жалеть своего убийцу. Впрочем, я тоже его грохнул, вон какой у него шрам на башке от моей бритвы. Интересно, Захаров воскресил нас из чисто научного интереса? Или же ему интересно наблюдать, как оживленные им персонажи снова дохнут, а потом вновь возвращать их к жизни, как шахматные фигуры, сбитые из доски, и потом снова поставленные на нее для следующей партии. Игра в бога всегда очень увлекательное занятие, особенно когда у тебя для этого есть все возможности. «Ты вроде говорил о том, что пора действовать», — напомнил я. «Давно пора», — с упором на «давно», — сказал Кречетов. «Значит так, для начала...» По потолку шарахнуло так, что я аж присел. В коридоре грохнуло, и стальная дверь кабинета слегка подалась внутрь. Но выдержала. «Похоже, коридора больше нет», — сказал я. «Нас тут запечатало намертво, и следующий залп будет для нас последним». «Не будет», — отрезал Кречетов. «Этот кабинет — фактически бронированная капсула внутри здания. Я тут все исследовал, пока был хозяином комплекса, так что поверь мне на слова. Но задерживаться здесь все равно не стоит». Вон там, видишь, подлинник Давида в правом углу. Снимай его». Я снял картину, изображавшую очень неплохо прорисованного мертвого мужика, и обнаружил за ней небольшой сейф, опять же с кодовым замком. Но на этот раз трюк с одновременным нажатием всех кнопок у меня не прошел. Я бросил вопросительный взгляд на Кричитова, который, повернув голову, наблюдал за мной со стола. «А я откуда знаю?» — сказал тот. «Просто я видел, как Захаров положил туда твою бритву, и предположил, что она тебе может понадобиться. «Ну, офигенно!» — предположил он. «А как открыть сейф, не подумал?» Нож, одинаково легко разрезающий все, и мясо, и сталь, и границы между мирами, давно уже стал частью меня. И, естественно, я не мог его оставить лежать в проклятом сейфе. Так, помнится, я однажды вскрыл этот научный комплекс изнутри, введя код, дату испытательного взрыва объекта Локи — который был произведен во времена Второй мировой войны на территории Украины по прямому приказу шефа нрб Генриха Гиммлера. В результате него между нашим миром и миром мусорщиков возникла первая, тогда еще незаметная трещина, послужившая причиной рождения нынешней аномальной зоны. Осталось точно вспомнить эту дату. «Не напрягайся», — раздался слабый голос каталки. «Вон арт лежит на полке. Алмаз называется». Кречетов стремительно терял силы. «Адреналин помогает вернуть их, но ненадолго. Я еще держался, а остатки организма ученого вновь приготовились умирать. И это было плохо, ибо вряд ли я без его подсказок отсюда выберусь. Ракетный обстрел вроде прекратился, но уже понятно было, что над нами одни руины. Фиг знает, поможет ли мне бритва пробиться через многометровые кучи бетонных обломков, но без нее это сто процентов нереально. «Молчи, береги силы». Бросил я, метнувшись к полкам с артефактами. Схватил тот, на который указал Кречетов, действительно похожий на красивый многогранный алмаз. Вернулся к сейфу, дотронулся артом до дверцы, надавил. Ничего, только искры внутри артефакта заиграли, закружились в бешеном танце. Твою ж душу, как им пользоваться-то? Кровь, раздалось ели слышно из каталки. Ему нужна кровь. Понятно. Слыхал я про такое, правда ни разу живьем не видел. Арт-вампир. Не напоишь, не поможет. У каждого полезного артефакта в зоне есть своя темная сторона, и за его услуги всегда приходится платить ох, как немало. Причем зачастую полученная выгода не стоит и одной десятой цены, уплаченной за нее. Но у меня выбора не было. Я схватил со стола маленький нож для разрезания бумаги, с силой всадил его себе в ладонь и понял, что на нервах немного переборщил. Безобидный с виду ножичек легко пробил кожу и вошел в мясо до половины клинка, едва не выйдя с другой стороны. но что сделано, то сделано. Я выдернул нож из раны, отбросил его в сторону, крепко сжал алмаз, кровоточащий ладонью, и сразу почувствовал, как арт, холодный, словно ледышка, начал разогреваться. Через пару секунд он уже реально сжег ладонь настолько, что запахло жареной кровью, но не от моей руки. Кровь горела внутри артефакта насосавшегося из раны, словно голодный комар. Я не раз сталкивался с этими зловещими подарками зоны и без подсказок понял, алмаз полезен, лишь когда переваривает пищу. Я оказался прав. Я приложил арт к стальной дверце и от неожиданности еле удержал его в руке. Алмаз просто провалился в нее, оставив дыру, даже не оплавленную по краям. Вместе соприкосновения с артефактом сталь просто исчезла непонятно куда. Ни дымка, ни шипения. Раз — и нету. Не дожидаясь, пока алмаз передумает, я развил успех. Хватило мгновения, чтобы отправить кодовый замок в небытие. А потом я, не выдержав жара, что исходил от жадного артефакта, присосавшегося к кране в моей руке, машинально тряхнул кистью. Алмаз оторвался от нее, упал на пол. И исчез, пройдя сквозь него и оставив после себя черную дыру в дорогом паркете. Все это я увидел лишь краем глаза, так как мое внимание было приковано к содержимому сейфа. В нем лежала моя бритва поверх знакомых ножен, а рядом с ней покоились два слабо светящихся артефакта. От артов к ножу протянулись две полупрозрачные маленькие радуги цвета чистого неба, отчего поверхность клинка довольно сияла яркой лазурью. кушаешь сказал я, беря сверкающий нож в руку. «Надо же, какой Захаров душевный оказался!» Даже поесть бритве оставил. А я и не знал, что мой нож умеет питаться энергией артефактов. Оказалось, умеет. Причем не только питаться, но и делиться. Я случайно взял бритву той рукой, которую проткнул ножом для разрезания бумаги. Алмаз столько крови из раны выжрал, что ладонь немело и перестала чувствовать боль. Но тут я внезапно ощутил, как в мою руку словно вонзились тысячи игл. Больно, блин. Я аж чуть нож не выронил. Но удержал и увидел, что моя кисть, сжимающая рукоять, светится изнутри знакомой лазурью. Боль утихла. Я переложил бритву в другую руку, взглянул на ладонь. Раны больше не было, и шрама не было, ничего не было, рука как рука. «Вот, значит, как», — задумчиво сказал я бритве. «Не знал, благодарю». Я и правда не знал, что бритва умеет не только наносить раны, но и лечить их хотя не исключаю, что это новое свойство появилось у нее недавно вследствие прокачки невиданными артефактами. Нож в ответ слегка завибрировал в руке. А может, мне показалось. Людям хочется верить в свои фантазии, и я не исключение. Со столика каталки раздался предсмертный хрип. Так, кажется, Кречетов снова отходит в мир иной, так и не рассказав мне, как выбраться отсюда. К тому же теперь я был ему должен за бритву. Не долг жизни, конечно, но когда человеку возвращают то что он считает частью себя это тоже немало. я подошел к каталке ну да опять сердце ученого еле бьется глаза закатились и адреналин пустой лежит рядом с искалеченным телом энергии в артефакте не осталось ни капли и сейчас он был похож на простой серый камень я окинул взглядом стеклянные полки с незнакомыми мне артами возможно какой то из них способен вернуть к к жизни но если начать экспериментировать Я скорее убью его, чем помогу. Я считаю, что артефакты зоны — это живые существа иного мира, которым тоже нужна пища. И когда они чувствуют слабину, то скорее высосут из умирающего существа остатки жизненной силы, чем поделятся своей. Бритва все еще была зажата в моей руке. и Я, недолго думая, приложил клинок к сердцу Кречетова и попросил. Помоги, мне нужно, чтобы он пожил еще немного. Ладонь обожгло холодом. Бритва была недовольна, я это сразу почувствовал. Одно дело мне помогать, и совсем другое не пойми кому. Но просьбу выполнила, хотя несколько грубовато. Сердце Кречетова подпрыгнуло, словно наполовину сдувшийся мячик, по которому от души пнули ногой, и заработало часто-часто. Глазные яблоки профессора вернулись из-под лба на место и чуть не вылезли на лоб. «Убери!» — прохрипел он. Я убрал нож в ножны, получив напоследок еще один недовольный укол холодом в пальцы. «Ладно, ладно, понял. Больше не буду злоупотреблять нашей дружбой». «Чего теперь?» — поинтересовался я. «Слушай внимательно», — еле слышно проговорил профессор. «Вон та картина от пола до потолка. За ней дверь. Открой ее». Это Кречетов сделал для себя. «Я умираю, но мозг проживет еще минут семь. В общем, у тебя немного времени, а я тебе нужен». Сказал и вырубился. Видимо, все силы потратил на финальную речь. Еще немного, и правда ласта завернет. Удивительно, что вообще протянул столько без своей установки, из которой я его вытащил. Ладно, посмотрим, что там за очередной картиной.